Глава девятая Однако ему пришлось покориться. Хорошо отдохнув и закусив, мы бодро тронулись в путь по вьючной тропе. Однако, не доходя второго греха, Федор свернул в тайгу. «Если идти напрямик, то больше восемнадцати верст не выйдет», — сказал Федор. «Да это чудесно, воскликнул Холмс. Видите нас, ведите, дорогой помощник!» Мы свернули с тропы и углубились в тайгу. Это было чудное путешествие. бесконечное, полная тайны, мрачная тайга окутала нас. Исполинские вековые кедры, сосны и ели серьезно и тихо пошептывали своими зелеными вершинами, словно протестуя на неожиданное вторжение в их среду. Ни дороги, ни даже тропинки не было. Федор, знавший тайгу как свои пять пальцев, Вел нас наизусть, словно дикарь, отыскивая дорогу среди гигантских стволов. Но хотя этот путь и был вдвое ближе, зато по качеству он поистине мог бы назваться каторжным. Мы то залезали в болото, то карабкались на горы, то чуть не кубарем скатывались во враги. Пристав плевал, ругался и пыхтел. Прошло часа четыре. Ну, теперь еще часа два, и мы на месте произнес Федор. Мы двинулись дальше. Вдруг Холмс остановился и, словно гончая собака, стал нюхать воздух. «Хм, вы не чувствуете, господа, запах падали?» спросил он. «Малость есть», ответил Федор, втягивая носом воздух. Холмс сделал несколько шагов вперед, потом возвратился, затем пошел вправо. «Сюда, сюда!» донесся до нас его тревожный голос. Мы бросились к нему, и, добежав до него, вдруг в ужасе остановились. Холмс стоял над двумя человеческими трупами, небрежно брошенными один на другой. Склонившись над ними, мы стали смотреть на них. Оба убитые были рослые, здоровые мужчины в широких приисковых шароварах и рубахах, подпоясанных широкими кушаками. Меткие пули, по-видимому, хватили их на повал, Так как у каждого из них Было лишь по одной пулевой ране У одного в голове У другого в груди Пустые котомки валялись тут же А с ног, видимо, были стянуты сапоги Так как портянки лежали тут же Волки уже слегка тронули трупы «Вот оно! Начинается!» Прошептал Холмс Пристально глядя на убитых «Совсем свежие трупы Убиты не более десяти дней тому назад Шли издалека на что указывают слегка припухшие подошвы ног и протоптанные портенки. По-видимому, приискатели. Холмс нагнулся над землей. «А вот и следы», — тихо произнес он. «Вы, по-видимому, ошиблись, господин Курабка, говоря, что тайга не сохраняет следов». С этими словами он вынул из кармана прекрасный карманный аппарат и сделал несколько снимков. После этого он измерил следы меркой. Убийцы ушли на юг. Это ясно показывает направление следов. Их было двое. Ага, вот и примятый кустарник, где они засели. Говоря это, Холмс подвигался по следам, тщательно оглядывая каждую пять земли. «Ну вот, я так и думал!» — крикнул он нам. Мы подошли к нему. Он стоял на тропе и указывал нам на нее. Жертвы шли по тропе, направляясь с приисков перебил его Федор. «Я так и думал», — согласился Холмс. «В этом месте злодеи устроили на них засаду, убили их и, ограбив, скрылись». Но хотя около трупов и сохранились следы, зато на тропинке они совсем не были видны, и Холмс, промучившись напрасно полчаса, возвратился несолоно хлебавший. Вынув финский нож, он наклонился над убитыми. Одна рана сквозная, у другого пуля застряла в груди» произнес он. «А ну-ка извлечем ее. Ее размер и форма дадут нам кое-какое указание». С этими словами он принялся кромсать труп с искусством заправского мясника. Покончив с этой операцией, он тщательно спрятал сплюснувшуюся пулю. Ружье нарезное, вероятно, винчестер. «Ну-с, господа, пора нам и в путь». Мы снова двинулись вперед. Так шли мы до тех пор, пока Федор не остановил нас. «Осталось недалече». Сказал он, глядя на Холмса, как солдат на своего командира. Мы остановились. Нус, обратился Холмс к приставу, вам придется подождать нас здесь. Долго? Не знаю, во всяком случае, не более суток. Ну уж ладно, потерплю, сказал пристав. Одному-то вам придется быть недолго, проговорил Шерлок Холмс. Федор только проводит нас и вернется к вам, а назад я найду дорогу и сам. Я привык запоминать местность и не ошибусь. А свой багаж мы оставим здесь.